Глава 4. Ника была в отчаянии. Она не хотела идти на собственный девичник. Более того, она не хотела никакой свадьбы, понимая, что зря согласилась стать женой Саши. Нет, дело было не в нём. Он действительно прекрасный кандидат в будущие мужья, и хоть изредка Дионов и выглядел слишком суровым или прямолинейным, но достоинств в нём было куда больше, чем недостатков. Дело было в самой Нике. Она, человек эмоций, хотела жить не разумом, а сердцем. Первый-то как раз и твердил, что Саша идеальный муж для неё: и симпатичный, и обеспеченный, и любящий. А вот сердце хотело чувств. Оно, видите ли, желало трепетать от прикосновений мужчины, с которым Ника хотела провести всю свою жизнь. Но вот когда её касался Саша, никакого трепета в груди Ника не чувствовала. Несколько лет назад, когда они только-только познакомились, тогда Ника готова была отдать полжизни за один поцелуй. Но сейчас, сейчас сердце Ники уходило в коридор нежности только когда вспоминало Никиту, который совершенно забыл о ней и жил препиваячи в соседнем городе. Как же хочется обнять его хотя бы ещё раз. Мы почти приехали, весело объявила Дашка, сидевшая за рулём. Брюнетка изредка смотрела на грустную подругу невесту и как могла всю дорогу от дома подбадривала её забавными историями. Но без толку. Даша, окажись на грани супружеской жизни, была бы, наверное, самой счастливой, а потому искренне не понимала Карлову. С женихом ей повезло, свадьба будет шикарной, медовый месяц они с Сашей проведут в Европе. Неужели подружка так боится выходить замуж? Сама Даша с радостью бы согласилась на предложение руки и сердца, Жаль, что они с Олегом ещё так мало знакомы. Сейчас припаркуюсь и вперёд тусоваться, объявила весело Дашка, заезжая на парковку, находящуюся в собственности клуба. Девчонки уже ждут нас. Повеселимся. Эх, вот бы меня замуж позвали, мечтательно вздохнула она. Вдруг твой Олег рискнёт, пошутила Ника, глядя из-за кошка машины на улицу, на которую только-только опустились унылые сумерки. парня Дашки она ещё не видела, но на свадьбу вручила подруги два пригласительных, для неё и её нового парня. Дарья была очень рада. Во-первых, она сможет побольше времени провести с любимым, а во-вторых, покажет его приятельницам, похвастается. Олег необычный. Мы слишком мало знакомы, дорогая моя, отозвалась Даша, осторожно паркуя автомобиль и выключая зажигание. Всё, выходи. Девушки покинули автомобиль и направились к клубу «Атмосфера», расположенному неподалеку от набережной. Клуб был небольшой, внешне скромный, с фасадом не таким ярким, как у того же Али Гери, зато славился хорошими диджей-сетами и живой музыкой. В атмосфере часто выступали как известные, так и не очень музыканты. А еще заведение имело свою фишку — панорамную стеклянную крышу, через которую можно было любоваться звездами. К тому же тут был потрясающий бар, отличный звук и царила лёгкая обстановка. Именно в этом местечке Даша и подружка Ники заказали VIP-номер, дабы отпраздновать девишник. Девушки решили не просто так проторчать в баре, провожая Нику в далёкое замужество, а устроить ей что-нибудь интересное и очень запоминающееся. "Надеюсь, вы стрептизёра не пригласили?" спросила Карлова озорно поблёскивая глазами, когда они вместе с Дашкой очутились в клубе. Народу пока пришло не очень много, но те, кто присутствовал, уже отжигали. Несколько парней и девушек так отрывались на танцполе, будто оказались на танцевальном баттле. Некий любительницы потанцевать немедленно захотелось к ним, но Дашка потащила её дальше, в одну из VIP-комнат с огромным панорамным окном во всю стену. Ты разгадала наш главный сюрприз, нарочито пригарюнелась Даша, поправляя короткое чёрное платье. Все подруги невесты должны были быть в чёрном, и лишь невеста в красном. Давай, не отставай. Когда Ника зашла в полутёмную комнату, оказалось, что она совершенно пуста. То есть столики, диванчики и кресла присутствовали, но вот подружек не было. Где все? растерялась Дашка, оглядываясь. Вот это девишник, разозлилась Ника. Так весело мне ещё никогда не было. Подожди, я сейчас девчонкам перезвоню. Полезла в сумку Даша. Не могли же они все разом не прийти. Ну, видимо, могли, бухнулась в кресло Карлова. Почему её кинули подружки? Вконец-то они что ли обнаглели? Зачем тогда затевали всё это, чтобы просто не прийти? И Марта где? Пока Ника сидела корябая длинным ногтем с аккуратным френчем, деревянную гладкую поверхность столика и смотрела в огромное окно с видом на реку, Даша принялась звонить подружкам. Но почему-то ни одна не взяла трубку. Да Марта сама Ника тоже не дозвонилась, и это очень обидело её. Странно. Я не понимаю, что случилось, тихо проговорила Брюнетка, отводя взор. В это время дверь комнаты открылась, и в неё заглянул официант. Он серьёзно посмотрел на девушек и сказал приятным, но совершенно официальным голосом: "Извините, но эта комната заказана. Не могли бы вы покинуть её?" Ника сузила глаза от удивления. У Дарьи глаза на лоб полезли от такой наглости, хотя если присмотреться, в её тёмных радужках сверкала искорка веселья. Вы с ума сошли, спросила она. Это мы его арендовали. Простите, но его арендовали другие люди, которые придут сюда с минуты на минуту. Покиньте, пожалуйста, комнату. Не повышая голоса, всё так же миролюбивая и одновременно и официально, произнёс работник ночного заведения. Но мы оплатили уже всё, всплеснула руками Даша. Перейдите, пожалуйста, в общий зал, или мне придётся вызывать охрану. Пошли уже. Обескураженная Ника взяла Дашу за руку, гордо взглянув на невозмутимого официанта. Настроение у будущей невесты резко поползло вниз. Спустя пару минут подруги стояли у выхода из клуба. Карлова опустошённо молчала. Она не понимала, что происходит. а потому не заметила, как у колоних с Дашей на улице затормозил лимузин красного цвета, из которого доносилась лиричная музыка и лилось звонкое пение. Ника не сразу осознала, что внутри лимузина сидят все ее подружки и кузина, и очень складно поют песню про нее и ее жениха Сашу, положенную на известную музыку одной зарубежной исполнительницы. Такого Ника совершенно не ожидала. «Ника!» Дружно завыпили её подруги допев куплет и вылезая из кожаного салона огромного шикарного автомобиля с цветами, шарами и бенгальскими огнями в руках. Откуда не возьмись, появилась девушка-фотограф, которая не переставая щёлкала затвором своего фотоаппарата. Ника, поздравляем! Девушки, а их, включая Марту, было пятеро, обступили виновницу торжества и ловко надели ей на голову короткую какетливую фату белого цвета. Сами они тоже были в фате, только в разноцветный. А ещё они припасли красивые карнавальные маски, частично закрывающие лица. Даша, которая естественно знала о подставе, тоже быстренько нацепила на голову изумрудного цвета лёгкую кружевную ткань и в тон ей маску и обняла Нику. Господи, вымолвила с трудом Ника, не веря своим глазам и ушам. Ну вы даёте. Я думала, вы меня бросили, а вы Мы хотели сделать тебе сюрприз, обняла её Марта, щеголяя с аффировой фотой. Маска на ней была голубая, яркая, расшитая зеленоватыми искрящимися камнями. Мы просто хотели устроить тебе сюрприз, дорогая, прокричала одна из девушек ей в ухо. Давайте в лимузинчик, покатаемся по ночному городу. Это твои последние свободные деньки, вторила другая подруга, высоко поднимая свой бенгальский огонёк. Давай, классно отпразднуем их. Мы просто так не отдадим тебя замуж, заверили Нику. Прохожие с улыбками смотрели на подружек невесты. Одетых в похожие короткие чёрные платья, кто-то даже снимал их на камеру. Обалдевшая от всего этого Ника, у которой настроение стало чуть сумасшедшим, с радостью уселась в просторный салон лимузина, и её тут же напоили шампанским. Девушки часа два катались по ночному городу, крича что-то весёлое в открытые окна и махая многочисленным прохожим. Фотографировались и позировали, поднимали наполненные до краёв бокалы за будущую свадьбу их Ники и просто смеялись и радовались, заражая хорошим настроением Нику Карлову, которая своих подружек и сестрёнку обожала. После девушки вновь направились в клуб Атмосфера. Они признались, что на самом деле официант тоже играл свою роль. VIP-комнату на эту ночь выкупили они, и основное торжество пройдёт именно в ней. Комната за время их отсутствия преобразилась. На стенах появились коллажи, пожелания и её собственные фотографии, начиная с самого нежного возраста и заканчивая недавними снимками. Таким образом, девчонки хотели сказать невесте, что провожают её из детства в действительно взрослую жизнь. Это так трогало Нику, что она едва не заплакала. Глаза у неё предательски покраснели, а на сердце стало приятно-приятно. Фарфоровая куколка в её душе, на чьей голове тоже появилась фата, правда чёрная, тоже заплакала от благодарности. А Дашка вытащила откуда-то в дополнение к фате и маскам картонные крылья, похожие на крылья бабочек и ангелов, карнавальные шляпы и и колпаки, какие бывают у добрых волшебниц в фильмах. И даже волшебные палочки со звёздами на конце, смотрелись эти аксессуары на взрослых девушках очень забавно, и это придавало колорита сегодняшнему девишнику. Кроме того, не ку ожидали конкурсы, придуманные её творческими подружками, красивый торт с кремовым изображением полуобнажённого парня с великолепным торсом, новая порция алкоголя и тостов, кальян, отличная музыка, куча пожеланий и энергичные танцы. Тусовки Нико любила, а потому то, что устроили девчонки, ей очень понравилось. А ещё через час девушки потащили её вниз, в общий зал со сценой, где должны были выступать местные музыкальные группы. Пошли туда они совершенно не зря. Так случилось, что именно сегодня, именно в этом клубе, собиралась выступить группа Стаса, постепенно набиравшая популярность. И Марта, поразившись такому совпадению, В перерыве попросила его сыграть Нике персонально какую-нибудь классную песню. Стас легко согласился. Сестра Юли ему нравилась, не как девушка, хотя он считал её довольно-таки привлекательной, а как человек. К тому же, именно сегодня, совершенно внезапно, Юлия согласилась один раз заменить клавишника. Раньше совместные уговоры Стаса и Криса на неё никак не действовали, и Крестова каждый раз отказывалась. А после того, как они провели ночь на природе в обворожительной компании Феликса, согласилась. Произошло это у дома Стаса, когда Крис по привычке законючил по духам Юли, чтобы та согласилась на их предложение. Ты ведь сумеешь сыграть так, Юлька, что все будут в диком мафиге. Попивая колу, говорил Крис уже собственно ни на что не надеясь. Ты тала? Хорошо, коротко бросила Крестова. Вместо слов благодарности и радостных воплей хипстер подавился газировкой и выплюнул ее на пол за брызгов Стаса, проходившего мимо. Юля успела вовремя уклониться, а до Феликса, сидевшего рядом, брызги вообще не долетели. Известный музыкант, не понимавший русскую речь, подался вперед к мрачной, как тень садиста Юли и спросил, тихо глядя на нее проницательными темно-серыми глазами, «Ты согласилась?» «Да», — отозвалась Крестова, — И вдруг кривоватая и отстранённо улыбнулась, и я согласилась. Феликс удовлетворённо кивнул. "Согласилась?" заорал Крис, которому было всё равно, обрызгал он кого-то или нет. "Юлька, ты сказала хорошо? Ты пошутила?" "С чего я буду шутить такими вещами?" хмуроглянула на него Юля. Она не бросалась словами. "Ты меня разыгрываешь!" всё никак не верил Крис. А Стас, который даже на время забыл, что его обрызгали колой, удивлённо поднял тёмные брови и спросил дело на спокойным голосом, зная, что Юля не любит лишних эмоций. «Юля, я спрошу только один раз. Ты уверена?» Крестова смирила его долгим тяжёлым взглядом. «Да, Стас», — ответила она. «Один раз я всё же сыграю вместе с твоей группой, у которой происходит какая-то мистика с клавишниками». «Молодец, подруга!» потряпал её в порыве чувств за короткие волосы Крис, за что тут же огррёб. Юля не любила, когда кто-то касался её головы. Пока молодые люди обговаривали все тонкости репетиции и выступления, Феликс лишь улыбался уголками губ, рассматривая профиль Юли. Он-то точно знал, что та талантлива, а страстью к музыке пропитана каждая клетка её тела. Стас, конечно, так и не понял, почему вдруг прямое девушка изменила своё решение. Но был дико рад. Они неплохо проводили время. Вчера Стас и его группа репетировали вместе с Юлей, а после устроили небольшую вечеринку у него в квартире. Сегодня вместе с Феликсом побывали на классическом музыкальном форуме «Струны жизни», где смотрели выступления Марты с ее оркестром и Юли. Феликс, сидя в портере, задумчиво в такт музыки Шопена, которую исполняла талантливая пианистка, перебирал пальцами и не отрывал от Юли взгляда. Это Стаса слегка бесило. Феликс ему нравился, и он уважал его как музыканта, но ревновал к нему Юлю. Как бы то ни было, сегодня Крестова играла вместе с группой Стаса. Она не нервничала и была уверена в себе, как и обычно. Юля столько раз выступала на важных и серьёзных конкурсах, так что сцена какого-то ночного клуба ей казалась совершенно заурядной. Неужели совсем не боишься? За пару часов до выхода спросил её Стас. Он почему-то думал, что у Юли начнётся мандраж, однако та была спокойна, как удав. «Чего мне бояться?» — подняла на него зелёные глаза пианистка. «Того, что кто-то из вас опять не попадёт в ноты? О да, это будет печально». «Ты крутая!» — улыбнулся ей Стас. Сам он тоже не боялся сцены и зрителей, но всё-таки волновался. Особенно волнение усиливалось перед самым выходом, Но как только начинался концерт, все страхи парня как ветром сдувало. Да безумие крутая, отозвалась Ленива Юля. Она наблюдала за тем, как Марта с помощью переводчика пытается говорить с Феликсом. Это было очень забавное зрелище, и Юля едва удержалась от улыбки. Она очень привыкла к тому, что рядом с ней постоянно находится очень странная компания, состоящая из участника известнейшей музыкальной группы мира. и сестры, которая Юлю не любила и избегала, нигде и никогда не упоминая об их родстве. Правда, в последнее время отношения сестёр улучшились, и Крестову этот факт очень радовал. Естественно, с Мартой они не стали близкими подругами, какого, наверное, никогда не будет, но Карлова перестала воспринимать её в штыки и, кажется, меняла к Юле своё отношение. подкрепленная детской обидой и постоянными разговорами матери и бабушки на тему того, какой же подлец ее родной папочка, бросивший семью. А переломный момент, внешне не шибко заметный, произошел в поведении Марты, когда она поранила ногу, наступив в квартире у Стаса на осколок пивной бутылки. Ее разбил криворукий Крис. Осколок стекла остался у нее в ступне, и Юля довела ее до дивана и, ни слова не говоря, занялась ее ногой. Вытащила стекло и обработала ранку перекисью, а после налепила пластырь. Больно? только и спросила Юля у Марты. Сестра опустила глаза в пол. Почему-то ей было неловко смотреть на Юлю, которая испачкала в её крови не только руку, но и белую футболку. Нет, соврала Марта. Главное не руку. Ходи здесь осторожнее. Крестова убрала пузырёк с перекисью и Вату. А Крис сейчас получит Я не виноват, заорал тот и скрылся в другой комнате. Юля ушла управлять мозги другу хипстеру, оставив Марту в полутёмной комнате. Скрипачка молча разглядывала дверь, позабыв о том, что у неё щиплет ногу. С тех пор она по-другому стала относиться к Юлии. Сёстры стали более откровенными друг с другом. Почему ты согласилась? спросила сестру Марта внезапно для себя. Девушки вдвоём сидели на кухне Стаса. Юля готовила для них что-то, а Марта, как существо в плане готовки более бесполезное, помогала ей. Решила помочь друзьям. Отозвалась Крестова, закуривая у открытого окна сигарету. Терпкий дым её успокаивал. Но если ты не любишь такую музыку, какую играют они, то зачем тебе это? Марта слышала, как играют парни, и ей в принципе нравилось. Однако скрипачка считала, что Юля от их музыки не в восторге. Кто тебе сказал, что не люблю? Спросила Крестова. До Марты начало доходить, что всё-таки очень много и нелюбимой сестре ей неизвестно. Мне казалось, ты больше любишь фортепиано, нежели синтезатор, задумчиво произнесла скрипачка, машинально откусывая кусочек от белого хлеба. Его только что купил в пекарне хозяйственный Стас, который совершил вылазку за продуктами. Марта вспомнила, как осенью Юля играла в музыкальном магазине заставив и продавцов, и посетителей собраться около неё и аплодировать. Марта, как профессионал, не могла не признать тот факт, что Юлия играла великолепно. Даже когда её отношение к Юле было хуже некуда, она всё равно это признавала. А ещё признавала и то, что сестра более талантлива, чем она сама, несмотря на то, что Юлия не занималась так много, как Марта, и не с таким благоговением относилась к классической музыке и к своему инструменту. Именно поэтому одним из минусов Игры Крестовой, которые ставили ей в укор её преподаватели, была небрежность. «Я ещё и электронное пианино люблю», — отозвалась Юлия, затягиваясь сигаретой и глядя в сизое низкое вечернее небо. «Для меня важно любить не инструмент, а музыку, которую с его помощью можно создавать. Я уважаю классику, но хочу создавать и играть другую музыку». «Даже так?» «Даже так». Значит, играть в какой-нибудь рок-группе для тебя предпочтительнее, чем играть в филармонии, спросила удивлённая Марта. Да, откровенно призналась Юлия. На кухне повисло молчание, которое всё-таки нарушила Карлова. Подожди, решила разобраться она. Если тебе нравится та музыка, которую играет Стас и его группа, то почему ты сразу не согласилась на его предложение выступать с ними? Так вышло, сухо ответила Юлия. «Ты мазохистка?» — с улыбкой поинтересовалась Марта. «Увы, нет. Иначе я хоть получала бы от этого удовольствие», — иронически, но горько сказала Юля. «Но в чем тогда причина?» — спросила скрипачка. «Хочешь знать?» — приподняла проколотую бровь пианистка. Марта неопределенно пожала плечами. «Да, ей было интересно, но признаваться в этом не хотелось». Я дала слово, что не буду заниматься другой музыкой, сообщила Юля и стряхнула серый пепел в окно. "Кому?" удивилась Марта. Для неё творчество было свободой, а не ограничением. Иначе какое же это творчество? Матери, отцу? Ему? скривилась Карлова мигом рассердившись. Ей стало даже обидно за Юлю. Зачем они с ума сошли? Какое им дело? Юля ещё более иронически взглянула на сестру и выдала совершенно откровенно: "Они хотели, чтобы я стала великолепным музыкантом, гордостью семьи. Так какой же гордостью я стану, если буду играть в рок-группе? Сама подумай". Юля усмехнулась. Марта сердито уставилась на сестру с сигаретой в пальцах. Как-то не вязались эти слова с гордой и независимой Крестовой, главной надеждой консерватории. В нашей интеллигентной семье есть место только таким же интеллигентным людям, продолжила Юля с усмешкой, повторяя чьи-то слова. "И ты согласилась?" не поверила Марта. "Дала слово". "Дала слово?" переспросила скрипачка возмущённо. Сейчас в ней возмущалась не сестра, пусть она и недолюбливала Юлю, а музыкант. Родители сказали не заниматься любимой музыкой, а она вот так взяла и отступила. Нет, правда. Это крестово дура. Музыкант должен делать то, что он хочет, и то, что ему нравится, а не то, что велят другие. И почему Юля при них сверстниках вся такая крутая, спокойная, невозмутимая и уверенная, знающая цену себе и своим способностям, а при родителях так легко сдаётся? Да-да-ла, что буду заниматься только классической музыкой, только фортепиано, ничего больше. Хоть Юля и говорила спокойно, В её голосе слышались опасные нотки, которые словно говорили Марте: "Стой, прекрати меня осуждать". "Но как так?" возмущение в Марте росло в геометрической прогрессии. "Думаю, твоя мать тоже не одобрила бы, если бы ты вдруг по окончании консерватории убежала играть в панк-группу". У Марты и мысли не было играть в какой-либо группе, однако она точно знала, что её мама человек с непростым характером. Не стала бы заставлять свою дочь заниматься нелюбимым делом. Конечно, мама была очень довольна тем, что Марта с детства играет на скрипке и делает успехи в музыкальном поприще. Она гордилась своим единственным ребёнком. К тому же, мама контролировала Марту с самого её детства. Была в курсе её дел, часто звонила и иногда навязывала свою точку зрения, не потому, что хотела подавить дочь, а потому что считала, что она права и лучше знает. Но мама всё-таки ориентировалась на то, чего она Марта сама хочет в жизни. Когда Марта поступала в консерваторию, мать несколько раз беседовала с ней на тему того, а действительно ли хочет Марта всю свою жизнь посвятить музыке, или ей лучше сразу поступить в другой вуз, чтобы выбрать иную, не музыкальную жизнь. И, наверное, объявив ей дочь, что после консерватории она намерена играть в какой-нибудь современной группе, неважно, поп, панк или рок, или же желает записывать музыку для мультфильмов или играть в ресторане, Эльвира Львовна согласилась бы с решением дочери, проследив при этом, чтобы её новая деятельность была более-менее безопасной. В семье же Крестовых дело обстояло иначе. Юли с детства была предоставлена свобода во всём, кроме выбора профессии. Её мать мечтала об успехе для единственного ребёнка. Она хотела, чтобы дочь вписалась в их знаменитую в городе творческую семью. Зная, что Юлия талантлива, София Николаевна не могла допустить, чтобы та растратила свой музыкальный дар впустую, исполняя глупую музыку для молодых идиотов. Так она и сказала Юле после того, как та закончила специальную музыкальную школу при консерватории в 17 лет, одновременно с тем, как Марта завершила обучение в музыкальном училище. Тогда Крестова старшая впервые услышала от Юли, что та не хочет поступать в консерваторию. и что жизнь музыканта классика ее совершенно не прельщает. Свободолюбивая Юля обожала иную, кажущуюся родителям радикальной музыку, ее же и хотела исполнять. Об этом она и объявила после выпускного Константину Власовичу и Софии Николаевне прямо на следующий день. Те, естественно, ее точку зрения на жизнь не приняли, особенно мать. Разгорелся страшный скандал, после которого Юля, поняв, что переубедить маму поможет только время, просто-напросто собрала вещи и ушла из дома к Крису. То есть твоя мать сказала: "Ты будешь плясать под мою дудку, дорогая дочь?" И ты так легко согласилась? не поверила Карлова. Ну не из тех это противная Юлька. Она сильная, она должна была бороться. Как-то так. Не стало ничего объяснять. Юля закуривая новую сигарету. Не верю, что ты ничего не делала. разозлилась Марта. «Я ушла из дома», — сказала Крестова, хотя об этом никому и никогда не говорила. Крис и Лёша знали эту историю, а больше никто о ней не догадывался. «И?» А через неделю вернулась. «Зачем? Деньги закончились?» — возмутилась Марта. «Деньги были», — возразила Юля. «Я подрабатывала, и друзья помогали». «Но зачем ты тогда вернулась?» Бабушка заболела. подозрительно спокойно сказала Юля, осторожно выпуская дым изо рта и глядя на него задумчивыми глазами. Сестра склонила голову на бок, не понимая, к чему Юля клонит. Её бабушку, мать величественной красавицы Софии Николаевны, она смутно помнила. Та была известным искусствоведом и долгое время занимала должность декана факультета искусствоведения в Государственном университете. Пару лет назад она умерла. Она так волновалась за меня, когда я ушла из дома, что у неё случился инсульт. Оказалось, в больнице наполовину обездвиженная, беспомощная. Пришлось вернуться и пообещать, что я буду заниматься только тем, чем хотят они, ради блага бабушки, чтобы ей не стало ещё хуже. В словах Юли не было жалости к себе, лишь взрослая усталость. Кажется, она скучала по бабушке, даме такой же высокой и худой, как и она сама. а ещё очень упрямой и целеустремлённой. «Так ты вернулась из-за бабушки?» Очень тихо спросила Марта, помня, что сестра, как и она сама, поступала в консерваторию в 17 лет. И именно осенью позапрошлого года её пожилая родственница и отошла в мир иной. «Да. В последние месяцы жизни она была очень рада, что я учусь в консерватории. Но после её смерти почему ты не стала заниматься тем, чем хочешь?» Не совсем понимала скрипачка. Говорю же, дала слово з дуру. Когда узнала, что случилось с бабушкой, приехала к ней, дала слово, что закончу консерваторию, а родителям, что не буду играть ни в каких группах неугодную музыку. Не помню, почему пообещала им это. Наверное, очень испугалась. Чёрт, мне нужна ещё одна. Потянулась к пачке Юля. Марта ловко отодвинула от неё сигареты и прикрыла их ладонью. Хватит курить, сказала она строго. У тебя бы лучше мать слово взяла, что ты курить перестанешь. Отдай, потянулась за сине-белой пачкой красноволосая пианистка. Между сёстрами завязалась шуточная борьба, в которой победила более сильная и развитая физически Юлия. Хитрая Марта, правда, умудрилась цапнуть её за предплечье, и от неожиданности Крестова отпустила пачку, от чего сестра испытала триумф и спрятала сигареты в ящике. Когда Марта в шутку боролась с Никой, они часто кусались, а для Юли это стало сюрпризом. Крестова в недоумении посмотрела на место укуса, а после перевела взор на Марту и не смея, что очень не вязалось с её образом, улыбнулась. Та пожала плечами, поймав этот взгляд сестры. Ты можешь сдержать слово данное бабушке и закончить консерваторию, а обещание родителям э-э отдать им обратно. сказала Карлова. Хорошо я придумала. Хорошо, Юля усмехнулась. Она оставалась всё такой же спокойной, но пальцы у неё слегка подрагивали. Впервые за долгое время она как-то случайно рассказала о том, что её мучит другому человеку. Сигареты, которые Марта спрятала от неё, Юля так и не нашла.